Могильный ветер представлял из себя слабенькое площадное заклинание. Жора начинал дуть в сторону врагов, и со всех в зоне поражения снималось количество хитпоинтов, равное уровню моего питомца. Пока что смех. Но уже сейчас против всякой неприятной мелкоты эта штука могла и помочь. Вампир был пассивным навыком. Дракон восстанавливал себе жизнь, выдавая урон противнику. На данном уровне поглощалось только 15% от нанесенных жертвам повреждений, но на 200-м Жора должен будет восполнять все 100%, а на 400-м 200. Главное докачаться. Бесплотность, тоже пассивная, работала как игнорирование урона от врагов ниже уровнем, работая по принципу того же ужаса. Учитывалась разница в уровнях, и в зависимости от нее получался процент игнорирования урона. Опять же, став 300-м, Жора сможет в одну калитку выносить двухсотые уровне а они его даже поцарапать не сумеют. Хотя, помни то, как игра любит балансировать все подряд, у меня уже сейчас закрадывались нехорошие опасения. Остановится развитие умения на 50%, и все станет заметно сложнее, чем в мечтах. Собственно, костяной дракон на данный момент представлялся мне этакой машиной для убийств всего живого ниже себя по уровням. А вот для сражений с более раскачанными противниками годился мало. Но посмотрим, что там в будущем из него получится. «Жора!» Питомец, вальяжно гуляющий вокруг меня, поднял голову. «Я сейчас сяду здесь и буду читать книгу. А ты пойдешь в лес и будешь убивать там все живое твоего уровня или ниже. Понял?» Питомец серьезно кивнул и шмыгнул в ночные заросли. Выглядело это, надо сказать, довольно зловеще. хищный молочно-белый костяк, тенью скользящий между темных стволов деревьев. Я подумал, что там, куда мы собираемся, такого может оказаться весьма и весьма много, и поежился. Но затем выбросил пораженческие мысли из головы, привалился спиной к упавшему дереву и принялся усердно изучать язык мёртвых. Надо добить эту чертову книжицу до упора, тогда и к скелетам можно отправляться со спокойной душой. Читать при неверном свете луны книгу про мертвецов, слушая при этом, как визжит в кустах уничтожаемая жора мелкая живность, было... М -м, интересно и увлекательно. Проценты усвоения материала потихоньку росли, росли. И к тому моменту, когда солнце вылезло на небо, я получил таки долгожданный навык. Поздравляем, вы выучили язык мертвых. Умение полиглот плюс один. Наконец-то. Я поднялся с земли, подозвал питомца и, нахмурившись, уставился на его характеристики. За несколько часов дракон сумел набрать всего два уровня. «Ты что, бездельничал все это время?» Грозно спросил я, рассматривая украшенную потеками крови костяную морду. Жора, словно чувствуя вину, мотнул хвостом, скашивая вокруг себя траву, а затем потупился. Я хмыкнул, наблюдая за грустным питомцем. В конце концов, до этого мы охотились на живность больше его по уровням, и опыт лился широкой рекой. А в одиночку он ловил всякую мелочь, и поток экспы сократился на порядке. Так что виновата не ленность, а обычная игровая механика. Ладно, пошли. Я осекся и задумался, а надо ли мне идти в гостиницу? Ледяная богиня склеила ласты. Значит ее квест закрыт и я вполне могу уходить в оффлайн из любого места, не опасаясь, что фанатики утащат моего персонажа на ближайший алтарь. Так и сделаем. Выйдя из игры, я неожиданно оказался посреди залитой солнечным светом комнаты. Забытые земли полностью поддерживали концепцию часовых поясов, аракун была слишком далеко на западе. В итоге, когда там наступило утро, в Москве время уже приближалось к обеду. Получилось как-то непривычно, до этого я всегда играл примерно в своих часовых поясах, и такого диссонанса не наблюдалось. С другой стороны, они все ли равно? Сотворив нехитрый обед из первых попавшихся под руку продуктов, я в кое то годы сел есть не у компьютера, а за кухонным столом, задумчиво почусывая отросшую бороду и посматривая в окно. На улице было хорошо. Легкий морозец, искрящийся под лучами солнца, снег. Во дворе слышались вопли детворы, увлеченные, игравшие в снежки. «Тоже, что ли, прогуляться?» – задумчиво пробормотал я. Но укоренившаяся в организме за время сегодняшней игры легкая усталость тут же ласково и тихо шепнула мне про сладкий сон, непринужденный отдых. И я сдался. Сходил в душ, затем, ругаясь на тупые лезвия, сбрил бороду. а уже потом, чистый и свежий, шлепнулся на любимый диван и окунулся таки в царство Морфея. Мне снилась смерть, вальяжно прохаживавшаяся среди старых, покрытых сухой травой и рассыпающимися камнями курганов. Снились скелеты, собиравшиеся к ней со всех сторон. Снились личи, поднимающиеся из гробниц и отправляющиеся в дозор по окрестностям. Пробуждение было не очень приятным. Болела голова, ломила шею. Пришлось даже открыть на несколько минут окно, впуская в дом холодный уличный воздух, несущий с собой хороводы снежинок. Немного придя в себя, я вернулся к своим обычным привычкам, наделал бутербродов, а потом расселся перед монитором. Бодрость постепенно возвращалась в тело. Еще чуть-чуть и можно будет идти в игру. Творить там великие дела. Но перед этим придется в качестве аперитива ознакомиться с последними новостями. Впрочем, за компьютером сегодня было откровенно скучно. У меня не осталось ни денег, ни товаров для продажи, поэтому акцион я проигнорировал. А в остальном... Обиженный островитянин с концами скрылся в своих лесах. Остатки разгромленного рейда также расползлись по карте заниматься своими делами. Цитадель зла оказалась на время позабытой. Впрочем, наверняка на нее многие точат зубы, Но пока что было еще рано для чего-то серьезного. Слишком уж знатную оплеуху отвесили ее обитатели игрокам совсем недавно. Возрожденный легион практически слил битву за построенный город. В сообщениях на форуме сквозила безнадежность. Игроки уже поняли, что вбуханные в идею деньги не только не окупятся, но и вообще канут в лету с концами. Неспешно собирались рейды в самые разные уголки забытых земель. Кто-то хотел устроить образцово-показательную порку обнаглевшим эльфам, прищучив ушастых в их же лесах. Кто-то отправлялся на острова восточнее Авельона, собираясь устроить там храм водному богу. Нездоровый ажиотаж творился вокруг Аделея и демонов. Видео с наместником впечатлило многих. Причем большинство игроков после просмотра почему-то решали, что уж им-то точно повезет. И отправлялись в поход. Совершенно бессистемно, на наобум. Думаю, мотыльки с наместником покажут им Кузькину мать и раскроют все ошибки жизни. В мертвые земли тоже собирался какой-то худосочный рейд. Некоторое время я даже подумывал, не присоединиться ли к нему, но не присоединился. Пусть набивают шишки самостоятельно. Закрыв форум, я решительно полез в капсулу. Пора. На небольшой полянке среди деревьев, где проявились мы с Жорой, еще было светло. Дракончик даже особо не пугал своим видом. Ну, бегать себе скелетик в траве, да и фиг с ним. Интересно, насколько быстро удастся поднять его уровня до 150-го? Должен ведь открыться полет и возможность перевозить хозяина. Я мечтательно вздохнул и свистнул. Глава 12. Путь в мертвые земли поначалу был весьма легким и спокойным. Я шел себе в нужном направлении, любовался ночными видами и размышлял о смысле жизни. Жора носился вокруг, выискивая и приводя ко мне все более толстых мобов. Узрев очередного прибежавшего противника, я на некоторое время отвлекался от философских размышлений и безжалостно его уничтожал, после чего питомец получал опыт и отправлялся за новой добычей. А у меня снова было время для мыслей. Впрочем, думалось мне в последнее время только о короне. Какая она получится? Какие свойства выпадут? Будет ли что-то дополнительное и интересное? Немного удивлял тот факт, что игроки до сих пор не выстраиваются в огромной очереди к таким магам-артефакторщикам, как тот, что взялся за мой заказ. Да, цены непомерные, но ведь и качество получается легендарное. Вдобавок вещь точно будет подходить под класс и уровень твоего героя. Донаторов-то в игре хватает. Тут я прикинул реальную стоимость игрового золота и задумчиво хмыкнул. Это я его не воспринимаю с точки зрения реальных денег, а ведь в пересчете получается, что за корону ушла целая машина начального класса. Мог бы вывести в реал, собственно, докупить при желании. «Ну да, о такие траты не светят», пробормотал я, прислушиваясь к шорохам ночного леса. «С другой стороны, смотря какая школота». Есть ведь не только упорные крабы, но еще и удачливые задроты, вроде меня. Блин, а ведь я с самой натуральной задроты есть, с обидой в голосе сообщил я сам себе. После чего развернулся туда, откуда послышался топот очередной жертвы. Леса и рощи потихоньку сменились пологими холмами, по которым вальяжно расхаживали небольшие стада матерых буйволов и редкие полосатые кошаки, напоминавшие маленьких тигров. Наше продвижение замедлилось. Уровень противников подрос, естественные укрытия в виде деревьев исчезли. Приходилось держаться на стороже, дабы не принять позорную смерть от какого-нибудь парнокопытного Впрочем, тревожился я больше за Журу. Тот, хоть и подрос в уровнях, все равно оставался довольно уязвимым. Дорога тем временем начала навевать откровенную скуку отсутствием каких-либо интересных локаций. Невольно вспомнилось недавно прочитанное исследование одного игрока, который прямым текстом намекал на то, что хитрые и уникальные места появляются на карте из-за внимания игроков. Мол, если просто пробежать из края в край забытых земель, то шанс встретить что-то необычное будет равен примерно нулю. Разве что повезет натолкнуться на какую-нибудь статичную локу, как мне повезло с моей долиной. Если же просидеть неделю на одном месте... то с огромной долей вероятности где-то рядом появится скрытое до этого подземелье или событие. Автор исследования даже приводил в пример всеми любимого островитянина. Мол, просидел человек на одном месте уйму времени и нашел кладку легендарных крокодильных яиц. Больше, правда, подтверждений его теории не было никаких, хотя отдельные энтузиасты и начали эксперименты по ее проверке. На ум пришло мое недельное сидение на диване и я преисполнился скепсиса. Хотя, с другой стороны, от того дерева мне пришлось весьма шустро удирать, ничего вокруг не разведывая. Возможно, что-то интересное там действительно было. Ночь, посвященная дороге и прокачке питомца, уже потихоньку заканчивалась, когда я стал замечать, что трава у меня под ногами совсем не такая сочная и высокая, как раньше. Изредка встречающиеся деревья все больше напоминают уродливых скрючившихся карликов, а стрекота насекомых и криков птиц... Уже довольно давно не слышно. Похоже, пришли, приятель, обратился я к питомцу. Добьем тебе пятидесятый и на сегодня хватит. Веди кого-нибудь потолще сюда. Жора, уже выросший мне до пояса, звонко щелкнул челюстями и убежал на поиски живности. А я, неожиданно вспомнив о том, что запрет на ледяную магию у меня снят, закопался в интерфейс и выудил оттуда прохладу, назначив ее на жест отрицания, выставленную вперед ладонь. Впрочем, само заклинание меня не особо впечатлило. Заклинание прохлада, качество обычное. Создает перед магом волну холода, наносящую всем противникам в зоне действия заклинания урон. один уровень мага, а также замедляющую их на 20%. Сектор действия 90 градусов. Дальность действия, уровень мага на 10 метров. Время действия замедления 10 секунд. Затрата маны 200. По сравнению с тем, что я устроил, имея всю силу ледяной богини, это как муравьиный укус рядом с ударом дубинкой. Тут, получается, можно нанести всем врагам впереди меня урон всего в 183 единицы. Эх. С другой стороны, возможность замедлить тех самых врагов на 20% достаточно полезная вещь. Тем более я сейчас поднял интеллект шмотками и могу наколдовать эту самую волну холода, аж целых четыре раза подряд. В этот раз Жора, вернувшись из поиска, привел с собой какую-то страшную образину, похожую на обычного буйвола, но в полтора раза больше, да еще и почти полностью покрытую язвами и ранами, в которых кое-где даже просматривались кости. Неупокоенный буйвол, уровень 93. Такую тварь не то, что кусать, когтями трогать-то противно. Борясь внезапно накатившим отвращением, я все же вступил в сражение и за пару минут нашинковал моба на ленточке, залив все вокруг вонючей кровью. Благо, хоть одежда сама очищается после подобных приключений. После этого боя Жора получил таки свой пятидесятый уровень, и слава богам, у него наконец-то прорезалась способность летать. Питомец Жора, пятидесятый уровень, сила сто, восприятие пятьдесят, ловкость 50, выносливость 100, интеллект 50, умение, ужас, могильный ветер, вампир, бесплотность, кровавый укус, полет, особенности, благословение, смерти. Ну и чего ты на меня смотришь? Поинтересовался я у рядом питомца, наблюдая, как его досили мелкие крылышки превращаются во что-то большое и костлявое. Лети давай, гордая птица. Жора с сомнением развернул крылья, оказавшиеся метров трех в размахе. По его виду было заметно, что идею хозяина он не особо поддерживает и вообще, небо не для драконов. «Давай, давай!» – я ткнул его носком сапога. «Маши ластами и вверх!» Крылья, состоящие из нескольких длинных суставчатых и шипастых костей, затянутых чем-то наподобие плотной паутины, поднялись, опустились вниз. Жора, издав испуганное шипение, поднялся над землей. — Не ори, взрослый уже! Давай, пошел! Учись летать, это тебе пригодится! Питомец заткнулся и принялся яростно махать крыльями, болтаясь в воздухе, как трепыхающаяся на крючке рыба. Надеюсь, со временем и уровнями это как-то улучшится, а то позор сплошной. — Все, молодец, давай вниз, пора нам на выход. Забравшись в какой-то чахлый куст, я вышел из игры. Нужно будет почитать про питомцев и их развитие. Вроде как все происходит автоматически, но чем черт не шутит? Смотавшись в душ, я вальяжно расположился перед компьютером, открыл форум, и мои глаза полезли на лоб. Оказывается, пока я мирно гулял по холмам, истребляя буйволов, эльфы, давным-давно оккупировавшие непролазные южные леса, на что-то неожиданно рассердились и единым фронтом двинулись порабощать человеческие государства. При этом мудро обходя земли черного властелина и тот самый вымерший клочок материка, на границе которого я шлялся пять минут назад. Несколько рейдов, повстречавшихся на пути у длинноухих, были буквально втоптаны в землю, уничтожены без всякой жалости. Пара мелких государств, зажатых между эльфийским лесом и пустыней, молили о помощи суля огромные контракты за защиту от нападающих. Игроки, жадные до денег и репутации, уже слетались туда, как пчелы на мед. А вот северные королевства и баронства на помощь не спешили, резонно предположив, что своя рубашка ближе к телу. Вместо этого все отсиживались за стенами городов, спешно наращивая оборону. Громом среди ясного неба прозвучала новость об исключении всех подряд эльфов из списка допустимых гостей в половине человеческих городов. Перед игроками-эльфами закрывались телепорты, магазины и ворота. Гостиницы продолжали работать, но стоило выйти на улицу, поблизости оказывалась стража, мгновенно реагирующая на нарушения. Городские тюрьмы начали стремительно заполняться офигевающими от такого произвола игроками. форум игры пополнялся помоями и фекалиями в пять раз быстрее. Да, эльфы были рады приветствовать сородичей в своих рядах, но слишком многие игроки уже привыкли играть в человеческих королевствах, а до эльфийской армии еще нужно было каким-то образом добираться, что в отсутствии доступа к телепортам превращалось весьма нетривиальную задачу. Все это игрокам не очень нравилось. Администрация мудро молчала в ответ на все претензии, намекнув лишь, что происходящее находится в рамках игровой концепции и пользователям нужно не заниматься бессмысленным вайном, а старательно защищать свое место под солнцем и развиваться дальше. На этом фоне остальные новости выглядели достаточно тускло, несмотря на то, что совсем недавно они же вызвали бы массовый интерес. Клан Возрожденный Легион сдался. Ушел из быстро оприходанного троллями города и самораспустился. Игра по-прежнему всячески противилась экспансии игроков. Бывших товарищей было жалко. Но теперь они хотя бы поиграют нормально. Они будут проводить дни напролет, сидя за холодными стенами и постоянно защищаясь от мобов. Впрочем, громовым стрелам это море было явно по колену. Решив, что захваченный гоблинами город полностью соответствует планам развития клана, Они отправились выбивать зеленых недомерков обратно в северные леса, на этот раз устроив своему походу пафосную рекламу на форуме. Там им, правда, сразу же припомнили визит к демонам и много раз пожелали успеха и процветания, равно как и незабываемых приключений в лапах гоблинских шаманов. Но в целом тема все так же скатилась куда-то далеко, не набрав особой популярности. Где-то прозвучал одинокий вопль негодующего на китайский произвол игрока. Мол, редиски-китайцы оккупировали сразу несколько локаций на восточном берегу континента и мешают там играть. Ну-ну. Жителей Азии вообще было в игре достаточно мало. Они предпочитали старую добрую «дорогу воина», откровенно заточенную под нюансы восточного менталитета. А тут, значит, вылезли, решили освоить новые пространства – Не удивлюсь, если после этого Роботек откроет в забытых землях какой-нибудь новый континент. Миллионы дополнительных игроков это серьезно, и так-то приток играющих из других вселенных меча и магии достаточно велик. Впрочем, черт с ними, с китайцами. Я вообще хотел посмотреть развитие питомцев, помнится. Раздел пятоводов радовал унылыми одностраничными темами и отсутствием действительно толковых гайдов. Разновидности питомцев было море, сделать сводный справочник сразу по ним всем силами нескольких энтузиастов не представлялось возможным а администрация чем то полезным делиться как обычно не спешила вот и появлялись на форуме радующие глаз своей оригинальностью топики купил себе легендарного таракана на хрена я это сделал советы по прокачке краба почему меня отказывается возить легендарный леопард завел себе питомца дятло оказался ремесленным что делать какого черта легендарные звери так дорого стоят что делать с питомцем осьминогам заинтересовавшись я щелкнул по последней теме в итоге неожиданно увидел выложенное каким то сердобольным троллем и развернувшийся передо мной на весь экран японское порно со осьминогами пришлось аккуратно закрыть вкладку и постаравшись забыть стоящую перед глазами картину просматривать раздел дальше В итоге ничего я там так и не нашел, разве что несколько намеков на то, что каждый питомец имеет шанс исчезнуть во время очередного перерождения хозяина, как и произошло у меня с мышом. Но явление это было необязательным, и легендарные питомцы оказывались подвержены ему в заметно меньшей степени. Уж надеюсь. Расставаться с Жорой мне не хотелось от слова «совсем». Это сейчас он маленький, а скоро вырастет и начнет задавать всем недругам по первое число. Не добившись больше никакой внятной информации, я плюнул и отправился было спать, но неожиданно вспомнил про свою давнюю знакомую, обладательницу дракона. Ну, конечно же. «Эрика, привет! Это твой сосед из долины. Хочу спросить у тебя совета по развитию питомца дракона. Надо ли делать что-то особенное?» как-то правильно его раскачивать и так далее. Попытался найти информацию на форуме. Глухо. Заранее спасибо. Немного подождал, но ответа так и не пришло. Девушка, похоже, болталась вне игры. Может, ответит вечером. Ради разнообразия перед сном я включил давно забытый телевизор на новостной канал и насладился тем, как люди во всем мире любят и ненавидят друг друга. Меня хватило на пять минут, А затем почему-то вспомнился тот самый ролик со осьминогами. В нем хотя бы правдоподобность чувств и душевных переживаний присутствовала. В отличие от той хинеи, что ворвалась в мой мир с экрана зомбоящика. Ну его нафиг, этот спятивший реальный мир. Проснувшись вечером, я первым делом полез на сайт игры и обнаружив такие сообщения от Эрики, поскорее его раскрыл, забыв даже о своих фирменных бутербродах. Хай! «Поздравляю, дракон это круто. Глянула твой профиль, даже завидки берут. Где такого откопал?» «По твоим вопросам. На форуме ничего и не найдешь. Легендарные петы обычно у топовых игроков бывают, а они почти все в кланах. У нас же с распространением информации особо не развернешься. Все запрещено. Тебе в частном порядке могу сказать, что париться особо не нужно. Пет развивается стандартно до сотни». А потом у него идет такое же перерождение, как и у игрока. Ну, почти такое же. Короче, тебе просто предложат три ветки развития. Первая – это боевой дракон. У него тогда снова отпадут крылья, и летать он больше не сможет. Зато усилится магия, защита и вообще боевка. Вторая – это перевозка. Собственно, все ее обычные берут. У меня Пет тоже по ней пошел. В общем, после выбора этой ветки ты на нем сможешь летать, и это основное. Он также сможет немного атаковать, но с первой веткой не сравнится никогда. В общем, первая ветка это для ПВП или жесткого кача. Вторая для удобства и исследований. Третий вариант. Сродство с владельцем. Питомец начинает приобретать черты своего хозяина. Я глянула на твои доступные данные, скорее всего твой Жора начнет наносить больше урона, как в первом варианте. Вдобавок сможет становиться невидимым, а магия у него станет похуже. Сам смотри, что тебе больше нужно. Наш опыт говорит, что если надыбал летающего пета, делай его летающим и не занимайся извращениями. Поблагодарив Эрику, я отправился на кухню, размышляя о будущем питомца. В принципе, все ветки имели свои прелести. Скажем, выдавать в полтора-два раза больше урона по врагу – это отличный буст. Летать, поплевывая на копошащихся внизу крабов – вообще песня. а иметь питомца, который точно так же прячется в невидимости, мечта любого разведчика или вора. Но, наверное, все же нужно действительно не извращаться и делать Жору летающим. Драться я и так могу. Во время скрытых миссий его можно развоплощать или отправлять в небо, чтобы не мешался. А вот полет это святое. В забытых землях, когда я там появился, еще было светло. Где-то далеко войска эльфов и людей резали друг друга в ожесточенных схватках, демоны и черный властелин издевались над неосторожными путниками, попавшимися в их лапы. А здесь, вокруг меня, разворачивалась мирная и тихая картина. Все те же пологие холмы, покрытые увядшей травой, изредка попадающиеся на глаза буйволы. И где-то на горизонте скопище невысоких строений. Похоже, действительно начинается царство мертвых. стараясь не тревожить никого из местных обитателей до того момента, пока официально не начнется ночь, мы с Жорой отправились к обнаруженному городу. Путь протекал как-то странно, мирно что ли? Слишком мирно и спокойно. Буйволы остались позади, старые покосившиеся дома заметно приблизились, а местным обитателям по-прежнему было откровенно все равно на наше появление. Никто не нападал, Никто даже не интересовался идущим по уже совершенно голой земле вампиром и его питомцам.